Она уже привыкла к тому, что телекомната бывает переполненной только когда демонстрируют футбольные или хоккейные матчи, мультики, новости и вот эту самую аэробику. Стоило лишь заглянуть в телепрограмму, и можно было с уверенностью Кассандры предсказать, когда относительно небольшое пространство перед стареньким рубином наполнится терпкой смесью запахов – одеколонов, дезодорантов, пота, перегара, нестиранных носков, несвежих сорочек, воблы, пива, мироздания. Именно запахи на этом этапе жизни вдруг стали ее неприятно раздражать. Поэтому от выпуска новостей она решила отказаться. В дверь постучали «Войдите! Настя Хану, Кино смотреть будешь?» Это была грустная Зульфия, очевидно, уставшая от одиночества, невнимания мужа и тяжкого груза зреющей жизни. «Буду!» Она написала записку «Я у Зульфии» и, закрыв дверь, повесила белый листок с помощью кнопки, которая темнела на светло окрашенной поверхности даже тогда, когда никаких записок не было. Это удобно. Не надо искать каждый раз такую мелочь, как кнопка. Она всегда на месте, как глазок в иные миры. Аппаратура в комнате у Ахметовых была, конечно, помощнее общежитской. двойка «Сони». Но Улукбек все равно смотрел аэробику не в своей комнате, не вместе с женой, а по старенькому Рубину в разноязыкой мужской компании. Зульфия перебирала кассеты. Вот дневная красавица про любовь и артистка такая красивая, Катрин Денев. Настя видела, как Зульфия краснеет, и то и дело отводит глаза от экрана. Наверное, ее внутреннему взгляду тяжело воспринимать мазохистские наклонности белой, как однажды определил Лукбек, женщины. Настя вспомнила, что смотрела когда-то турецкий фильм «Червоная дама», показавшийся тогда дурным плагиатом дневной красавицы. Может быть, Турция европеизирована намного больше, чем Средняя Азия? Дневная красавица Северина? Приходит в дом свиданий. Настя пыталась понять ее, Зульфия же однозначно осуждала. Но обеих интересовало движение внутреннего мира героини, и обе немножко отождествляли себя с нею. И вот Северина, вернувшись домой, стоит под душем. Сквозь прозрачную занавеску легко заметить, как энергично она трёт свое тело, словно хочет избавиться от подозрительного запаха. Потом через открытую дверь в ванную комнату, в которой видна ванна и роскошный, завидный туалетный столик, уставленный флаконами, зритель наблюдает Северину уже в розовом пеньюаре, вытирающую розовым полотенцем мокрые волосы. Вероятно, чтобы скрыть следы усталости, она красит губы. Потом снимает со спинки стула лифчик, белье и исчезает из кадра. И появляется уже в гостиной. Садится у камина на подлокотник кресла и швыряет все свое белье в огонь. И пусть, пусть горят презренные свидетели постыдного мазохистского инстинкта Кочергояна. Сдвигает белье в центр, где полыхает огонь. «У меня был только один мужчина», — вдруг сказала Зульфия. «Но ведь ты его любишь, Зульфия». «Да, люблю». «Но как посмотрю кино, думаю, что это плохо, когда в жизни только один мужчина. Хотя у нас, если жена заведет любовника, то муж может ее убить, и никто его не осудит». А у самого Улукбека две жены? Зульфия вспыхнула. Я ненавижу эту женщину, и она меня, но там дети, пятеро детей. Настя мысленно улыбнулась, проделав простую арифметическую операцию. Там пятеро, Зульфия ждет третьего. Значит, скоро у 32-летнего Улукбека появится восьмой по счету отпрыск. Вернувшись в свою комнату, Настя думала о том, что все-таки очень мужской, по сути, по мировосприятию, фильм «Дневная красавица».